Глава 20. У Марика никак не получалось остаться наедине с кузиной и обо всем ей рассказать. С утра рядом с Алисией все время крутилась Настуся, а потом все вместе с тетушкой сели обедать в беседке. Да так и просидели за столом до самого вечера, а потом кузины пошли складывать вещи, потому что сегодня они должны были вернуться обратно в Мальброк. Надеюсь, что Настуся все же оставит их ненадолго вдвоем. Марик взялся проводить Кузин до дороги за селом, где на повороте останавливался автобус. Марик взял с собой велосипед, чтобы быстрее вернуться обратно, но не ехал, а катил велосипед за руль по тропинке рядом с собой. Пока кузины и Марик шли через Сосновый Бор, им навстречу попался местный почтальон в форменном кителе и брюках с сумкой для писем на широком ремне через плечо. На Косогоре Настуся задержалась чтобы собрать землянику. А Марик и Алисия спустились и по тропинке к реке и остановились на мосту. Она вчера приходила, говорит Марик, поглядывая за плеча Алисии, не спускается ли по тропинке другая кузина. Алисия сразу понимает, о ком говорит ее Марик, у нее становятся круглые от волнения глаза. Расскажи. Они стоят на мосту через речку, Марик опирается руками о руль велосипеда. А Алиша прислонилась спиной к длинной жердине, прибитой к столбам вместо поручня. Солнце опускается за село, и вода в речке горит, словно расплавленное золото. Алиша пришла к флигелю, рассказывает Марик, и стала петь какую-то песенку. «Знаешь, такие песенки дети поют, словно считалочка». «Знаю», — кивает Алисия. «И я словно заснул. Я, наверное, вышел бы из дома». Но амулет меня разбудил. Мне показалось, он стал горячим, как уголь. Я думал, у меня ожог останется на коже. А что потом? Когда я не вышел, Алиша сама пришла во флигель, говорит Марик и видит с досадой, что Настуся уже наелась земляники и быстро спускается с косогора. «И ты не испугался?» «Еще как испугался», честно признается Марик. Но она не смогла войти в комнату. Сказала, что укроп жжется хуже крапивы. Ты сказал Алише, что все вспомнил. Что знаешь, кто она такая? Сказал. И попросил оставить меня в покое. А Алиша что? Сказала, что подумает, пожимает плечами Марик. И что мне теперь делать? Ну, сегодня Алиша точно будет не до тебя. Это еще почему? Сегодня 21 июня. День летнего солнцестояния. В эту ночь все ведьмы собираются на шабаш. «Я не знаю, что тебе делать, Марик, и на душе у меня неспокойно», — говорит Алисия. «Плохое предчувствие, хоть и не уезжай вовсе». «Опять ты со своими предчувствиями смеется, подходя по мосту на Стусе. «Ты, Марик, ее не слушай, у Алисии вечно дурные предчувствия. Она через день пророчит мне какую-то напасть». «Да ну тебя», — обижается Алисия и быстро идет по мосту. Марик провожает Кузин до старой дороги. Вскоре на повороте останавливается автобус до Картузов. Марик прощается с Алисией и Настусей и катит на велосипеде вниз, через село. Солнце вот-вот сядет, но Марик хочет непременно повидать Каторжину. Окошко в комнату Каторжины распахнуто настежь и задернуто белой ситцевой шторкой. Марик хочет постучать в оконное стекло, но слышит голоса панночек, и торопливо одергивает руку. Он в нерешительности стоит в полисаднике под окном и прислушивается к тому, что происходит в комнате, потом отводит шторку в сторону и осторожно заглядывает в окно. Марик видит комнату Катаржины: потускневшее зеркало в резной раме, висящее на стене, громоздкий платяной шкаф и кровать с металлическими шариками на прутьях спинки, застеленную шитым из разноцветных лоскутов покрывалом. На кровати, закрыв лицо руками, сидит Каторжина. Марик слышит, как паночка всхлипывает и видит, как вздрагивают ее худенькие плечи. Рядом на кровати сидит Иренка, а посреди комнаты стоит высокая черноволосая паночка, которую Марик где-то уже видел. На паночке короткое зеленое платье в горошек и босоножки. Марик с интересом разглядывает ее крепкие загорелые ноги. Если он ничего не путает, эту рослую дородную паночку зовут Тамарой. Есть одно верное средство, говорит Иренко. Нужно взять коровью лепешку и намазать, где болит. И не смывать. Ждать, пока высохнет и само отвалится. Знаю, я про коровью лепешку, всхлипывает Катаржина. Верное средство, только не помогло. И дёготь не помог. А доктор что говорит? Спрашивает Тамара. Ты же ездила в картузы? Катаржина вытирает слезу ладонью. Марик замечает, что щека у паночки замотана платком, словно у нее флюс, а глаза красные от слез. А что, доктор? отвечает паночка злым голосом. Взял анализы, выписал какую-то мазь. Я сперва думала, что поможет, уж больно мазь была вонючая. И что, тоже не помогла, только хуже стало. Шипит сквозь зубы Каторжина. Всю щеку разнесло. Покажи, просит Иренко. Катаржина молча мотает головой, на глазах паночки блестят слезы. «Я поехала еще раз, через день». А доктор сказал, что анализы какие-то странные. И что он сам понять ничего не может. «Наверное, какая-то ошибка. Девочки, милые, мне страшно». «Слушай, это же просто царапина», не очень уверенно замечает Тамара. «Нет, никакая это не царапина», говорит дрожащим голосом Катаржина. У Марика сжимается сердце, ему кажется, еще чуть-чуть, и панночка разревется. И это вовсе не птица была. Я теперь точно знаю, это была ведьма. Только что я ей сделала. Иренка с Тамарой молча переглядываются, но не решаются спорить с Каторжиной. «Я боюсь, что умру или стану уродкой», — жалуется Каторжина подругам. «Надо найти знахарку», — решительно говорит Иренко. «На том конце села у самой дамбы жила одна старуха», — вспоминает Тамара. Говорят, любую хворь могла вылечить. «Так она же померла в прошлом году?» — спрашивает Каторжина. «Разве нет?» «Точно померла», — соглашается Тамара. «Может, все не так плохо?» — спрашивает Иренка подругу и обнимает ее за плечи. «Ну, давай мы посмотрим, что там с твоей царапиной». Катаржина молча смотрит на нее блестящими глазами, потом развязывает узел под подбородком и сдергивает платок. Марик тихо охает, кусает себя за кулак и отступает от окна. Щеку панночки разнесло так, что смотреть страшно. Нежная кожа вокруг давишней царапины потрескалась, помертвела и покрылась желтоватой коростой, словно чешуей, а сама щека налилась ярким малиновым цветом, Марёку показалось даже что от нее идет жар, как от углей.